как исчезает свет, в каких случаях свет показывает себя, как волна. В конце десятых годов прошлого века французские ученые были несказанно удивлены, когда молодой физик Огюстен Френель провел на их глазах любопытный опыт. Между источником света и экраном размещался непрозрачный диск. По здравому смыслу. На экране должна была получаться круглая тень. Френель, перемещая приборы, добивался того, что в центре тени появлялась светлое пятнышко. И наоборот, если пропускать свет через круглое отверстие, то при определенных условиях в середине светлого пятна образовывалась темная точка. Агюстен Френель, 1788 1827 годы французский физик, экспериментируя с помощью примитивных средств, достиг великолепных результатов в оптике. Развил учение о свете, дополнил принцип Гюйгенса, разработал теорию дифракции, явление при котором свет огибает препятствия, доказал поперечность световых волн, изобрел ряд оптических приборов, Объяснить эти чудеса с точками могла только волновая теория света. Подобно звуковым волнам, способным огибать препятствия, световая волна в каких-то случаях может зайти за край, скажем, диска и попасть в зону тени. Почему же такие явления довольно часто наблюдаются для звука и намного реже для света? Дело в том, что звуковые волны, обладают значительно большей длиной, расстоянием между своими горбами, это примерно метры, значит на препятствиях таких размеров и будет наблюдаться огибание звуковых волн, а вот длина световых волн чрезвычайно мала, они меньше миллионных долей метра, вот такого размера отверстия или препятствие и позволят заметить отклонение световых лучей от прямолинейной траектории. Например, классический опыт провел в 1802 году англичанин Томас Юнг, проделав в непрозрачном экране две близких дырочки с помощью тонкой булавки, он осветил их солнечным светом, проникавшим в комнату через маленькое отверстие в шторе. И что же, Вместо двух ярких точек за экраном наблюдалось чередование темных и светлых колец. Томас Юнг, 1773-1829 годы. Английский ученый. Работал в различных областях естествознания, но более всего известен как физик. Один из создателей волновой оптики. Объяснил настройку глаза изменением толщины хрусталика, явление усиления и ослабления звуковых и световых волн, разрабатывал теорию цветного зрения. Также исследовал упругие деформации. Объяснить это явление можно было, считая, что световые лучи, загибаясь в дырочках, накладываются друг на друга, то усиливая себя, то ослабляя.